Глаза открыты, но ничего не видит. Я знал его еще тогда, когда у него было много рабов, жен, товара, много торговых про и боевых про тоже. Хайя! Он был великим воином на тот момент, когда милосердный своим дыханием погасил свет в его очах.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 Я ли не наблюдал, стоя рядом с ним в мертвый штиль, как пламя столбом поднимается выше мачт подожжённых кораблей, я ли не крался вслед за ним темными ночами межспящих людей, которые просыпались лишь для того, чтобы погибнуть. Его сабля была быстрее небесного огня, поразила раньше, чем успевала блеснуть. Хай, Туан!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 мечтал о месте, но мечту быстро развеял холодный прием у султана Сулу, поначалу предоставившего им приют и надменное сдержанное гостеприимство. Пока Омар под надзором Аисы залечивал раны, Бабалачи обхаживал его величество, соизволившее протянуть руку помощи. Тем не менее, когда Бабалачи Нашептал на ухо правителю кое-какие соображения насчет большого прибыльного рейда на острова от Тернаты до Ача, султан не на шутку разозлился. «Знаю я вас, людей из Запада!» — воскликнул он гневно. «Ваши слова! Яд в ушах царя-царей! Вам бы только жечь, убивать да грабить, а месть за выпитую вами кровь падет на наши головы!»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 Он явился с Омаром и Аисой на небольшой ПРО, огружённой зелёными кокосами, объявив себя хозяином судна и груза. Каким образом Бабалачи, бежавший на маленькое каное, закончил опасное путешествие хозяином судна с ценным товаром, есть один из секретов моря, сбивающих с толку самых дотошных любопытных. Честно говоря, ими...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 Заметив только, что он потребует очень уж много времени, в своем горячем желании денег и власти, недалекий изгой был готов броситься на шею любому проходимцу головорезу, пообещавшему помощь. И бабалачи пришлось немало потрудиться, чтобы удержать своего покровителя от необдуманного насилия.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 непрекаянному влюбленному скитальцу, наконец решившему вернуться к своей суженной и молча опустить усталую голову на ее грудь.